«Не спешите благодарить. По опыту я знаю, люди не против того, чтобы им помогли, но на их условиях. Сюда не лезь, об этом не спрашивай. Вы бы очень облегчили мне жизнь, ответив на мои вопросы откровенно. Я ведь все равно все узнаю, только потрачу на это много времени, которое, кстати, можно было бы употребить с большей пользой». Она очень внимательно посмотрела на меня. На мгновение мне показалось, что она колеблется. Более того, почти готова рассказать что-то важное. Но Нина покачала головой и заметила серьезно. Мне нечего скрывать. А я поняла, что до откровенности нам далеко. Ее рассказ звучал вполне убедительно. И у меня не было повода заподозрить ее во лжи, если бы я не видела ее состояние. Она была напугана. Нет, почти раздавлена, но быть откровенной до конца не пожелала. «Если Юля появится или позвонит, попросите ее оставаться дома. Это лучше для нее». «Но ведь девочку не подозревают?» — испугалась Нина. «Это ведь абсурд! Не могла же она быть причастна к убийству отца!» Я решила, что Нина для меня человек-загадка. Вне всякого сомнения она переживала за Юлю. А если девица-шантажистка заслана сюда отцом или кем он ей доводится, то такая забота о ней более чем странная. Я хочу найти вашу дочь, а не заниматься убийством. Это дело милиции. Но вы должны понять, Юля здесь ни при чем. Нина Константиновна, вздохнула я, вам не кажется, что вы сами себе противоречите? Нет, не кажется. Возможно, у этих людей и были какие-то планы, но Юля не могла. Тем скорее ей следует встретиться со следователем и ответить на его вопросы. «Нина Константиновна, час назад я уже заезжала к вам. Тогда мне никто не открыл. Где вы были в это время? Лично я, и вы, и Юля, и ваша домработница. Должна я это понимать так, что вы подозреваете нас в убийстве?» «Не должны». Покачала я головой. «Да?» Она вроде бы удивилась. «Тогда почему вы спрашиваете?» «Потому что следователь непременно задаст вам этот вопрос, а мне важно знать, что вы на него ответите». «То есть мы все таки подозреваемые?» «Я бы не стала так формулировать, но обстоятельства появления в вашем доме Юли следователя непременно заинтересует, и вопросы, безусловно, будут. Пожалуйста». Екатерина Владимировна ездила в магазин. Она всегда в это время отправляется за продуктами. Я принимала ванну, а Юля, скорее всего, звонка просто не слышала. Она очень громко включила музыку. Когда я лежала в ванне, казалось, что она гремит над духом. То есть вы не уверены, находилась Юля в доме или нет? Ольга, ради бога! Она не может иметь к этому отношения. Дело не в этом. А в чем? Спросила я, глядя ей в глаза. Она отвела взгляд. Я боюсь за дочь. Ради бога. Помогите. Вам кто-нибудь звонил? Требовал денег? Нет, нет, испугалась она. Я же объяснила. Меня мучает мысль, что... Что это как-то связано с гибелью ее друга. А смерть отца Юли вы с ней не связываете? Конечно, нет. Вы уверены, что это не ограбление? Деньги не взяли. «А если дело не в деньгах? Вдруг грабителю понадобилось что-то другое?» «Интересно, что?» — усмехнулась я. «Нина Константиновна, я ведь уже предупреждала ваше нежелание рассказать мне...» «Я отвечу на любые вопросы», — перебила она меня. Правды в этом ее утверждении не было ни грамма. Но я решила попытать счастье еще раз. «Позади вашего дома есть калитка. Ею пользуются?» Казалось, вопрос ее удивил. Нет. Она заперта на замок, а ключ потеряли. Собственно, калитка нужна была, когда рабочие занимались участком, чтобы не таскать материалы через главный вход. Позади дома сквер. У вас не возникало желания в нем прогуляться? Нет. У нас прекрасный участок, если вы заметили. Да, конечно. Ключи были у вас или у домработницы, пока не потерялись? Они висели в ключнице внизу, возле гаража и никто не мог вспомнить, когда они исчезли. «Вас это не насторожило? Может быть, стоило сменить замок?» «Я же сказала, калиткой не пользовались, а со стороны дома она запирается еще и на засов, так что беспокойства не было. Хотя я собиралась сменить замок, но все руки не доходили. Значит, вы все-таки думаете...» Она не договорила, но я все прекрасно поняла и усмехнулась. «Неважно, что думаю я». Я решила, что вопросов задала достаточно, на откровенные ответы рассчитывать не приходилось, я просто теряю время. Нине есть что скрывать, и она боится за Юлю, конечно, в первую очередь за дочь, но и за Юлю тоже. Это не вписывалось в рамки истории с шантажом, но я не спешила с выводами. Одно было ясно — обе девчонки, и Лен, и Юля попали в беду. Вместе или каждая по отдельности — неважно. Похоже, что без посторонней помощи они не справятся, а вот в милицию обращаться не хотят. Очень знакомый сюжет, осталось решить, что с этим делать. Я была уверена, что убийство Симушина, исчезновение Лены, а теперь и убийство Бокова, связаны. Звенья одной цепи, как сказали бы в детективе. Но пока не приходило в голову, как в реальности переплелись эти три судьбы. «Нина мне не помощник, это ясно, и я поспешила откланяться». Хозяйка проводила меня до двери. Пока прощались, из кухни появилась домработница. «Нина Константиновна, я ухожу. Помните, мы договаривались?» — произнесла Екатерина Владимировна. «Полная дама слегка за пятьдесят». «Да-да», — кивнула Нина Константиновна, с сомнением поглядывая в мою сторону. «Похоже, она ищет предлог, чтобы задержать Екатерину Владимировну. И причина тут одна. Не хочет, чтобы я немного поболтала с милой дамой». Но то ли подходящего предлога не нашлось... То ли Нина поняла, как это глупо, завтра явится следователь, и вопросы Екатерине Владимировне, конечно, задаст. В общем, Нина кивнула, и мы вместе с домработницей покинули дом. «Я вас подвезу», — предложила я. «Правда? Вот хорошо, у моей подруги сегодня день рождения, а мне еще домой заехать надо». Узнав, где живет Екатерина Владимировна, я порадовалась. Расстояние приличное, будет время поговорить и я незамедлительно приступила к расспросам. «Вы давно здесь работаете?» 9 лет. Я на пенсию в сорок пошла. Дома сидеть скучно, да и деньги нужны. Подруга предложила, я пошла. Думала, поработаю годик, а задержалась на девять лет. Повезло с хозяевами? Грех жаловаться. И Нина Константиновна, и покойный Григорий Петрович — люди хорошие». Когда хозяин умер, я себе места не находила, точно он мне, родной, хотя так и есть, столько лет рядом. Конечно, и обиды были, и они, наверное, не всегда мной довольны, но как-то все по-доброму у нас. Да, Нина Константиновна святая женщина, сироту приютила, закинула я пробный шар. Реакция последовала незамедлительно. Лицо Екатерины Владимировны приобрело такое же выражение, как у старушек в музеях, грудью защищающих экспонаты от досужих туристов. «Юлька, что ли? Какая она сирота! Аферистка, прости господи!» «Почему аферистка?» — прикинулась я, удивленный. «Потому что никакая она им не родня, и отец у нее жив-здоров. Тоже тот еще хмырь, от родной дочери отказывается». «Это в каком смысле?» «Ну как же!» Юлька ведь считает, что Григорий Петрович ее настоящий отец, а этот хмырь ей во всем потворствует, и лишь для того, чтобы деньги получить. Нина Константиновна у них на поводу идет, потому что добра без меры, и Гришу своего любила так, что любила одним словом. А я бы на ее месте гнала этих жуликов в шею, и никто бы ее не осудил. И Григорий Петрович в первую очередь. Он был мужчина строгий, такой, знаете, порядок любил, и прохиндеев не жаловал. «Про отца вы от Юли узнали?» «Нет, конечно», — усмехнулась Екатерина Владимировна. «Она хитрющая. Вроде и не врет, но и правду не говорит. Только я ее выследила. Куда, думаю, шастает? А она к соседу на свидание. Он ведь соседом представился, когда здесь появился. А мы уж тогда сырой, сестрой Нины Константиновны...» Неладное заподозрили. «Ну, я возьми, да и пойди за ней. Сосед-то староват, чтобы к нему на свидание. Да и видно, что отец он ей, как разговаривает, как смотрит. Но я его на всякий случай проводила. Нам-то он сказал, что уехал, а на самом деле на Гороховой квартиру снимает. Нашла я там хозяйку, фамилию спросила. Боков Сергей Юлианович. А у Юльки отчество Сергеевна. Ну, я в тот же вечер ей говорю» что ж ты хозяйке врёшь? А она мне с наглой рожей, а я, говорит, не вру. Хозяйки, вы об этом рассказывали? Конечно. Только она не очень-то обрадовалась. Вежливо так дала понять, чтобы я не в своё дело не лезла. Оттого я Ирине ничего рассказывать не стала, чтобы раздор в семью не вносить. Я покумекала и сообразила. Не иначе Нина считает, что Юлька — дочь Григория Петровича, и сюда они, знам дело, за наследством приехали. Только все это — вранье. Что вы имеете в виду? — удивилась я. Никакая она ему не дочь, приблудные они. И Нине голову морочат. Уж не знаю как, но морочат. Откуда такая уверенность, что Юля не может быть дочерью Зотова? Допустим, Боков приемный отец, и... Нет, покачала головой Екатерина Владимировна. Не такой Григорий Петрович был человек, чтобы дочь без копейки оставить. Допустим, по молодости, да по глупости мог и согрешить. Тут я руку на отсечение давать не стану. Но никогда бы без помощи не бросил. И уж точно бы в завещании упомянул, можете мне поверить. А о ней там не словечко. Так было завещание? Конечно. В больнице Григорий Петрович позвал к себе юриста и все как положено составил. Мы-то об этом ничего не знали. Нина и та не знала, а про меня и говорить нечего. Так вот, все, что нажил, он оставил жене и дочке Лене. 15 тысяч долларов мне, как раз столько мне на квартиру не хватало. Замучил зять-пьяница. Внуку моему, он, можно сказать, на глаза Григория Петровича вырос, 5 тысяч долларов на учебу после окончания школы оставил. И 2 тысячи семье Ивана Демьяновича, что раньше шофером у Григория Петровича служил. Умер он два года назад от инфаркта. Григорий Петрович тогда с похоронами им помог и памятник на свои деньги поставил. И теперь про семью не забыл. И такой человек, по-вашему, родную дочь в завещании не упомянет? Чепуха. Ни о какой дочери Юли он слыхом не слыхивал. Возможен и такой вариант, пожалуй, я плечами. Бывает, что мужчины даже не подозревают о том, что у них растет ребенок. Я невольно усмехнулась, произнося эти слова. Ага. Он не знал. А она после его смерти тут как тут. Жулики и аферисты. И она, и папаша ее. Юля, вам не нравится, — улыбнулась я. Екатерина Владимировна нахмурилась. А чего в ней хорошего, чтобы нравиться? Ни ума, ни красоты. И такое себя гнет. Ты, говорит мне, прислуга, вот и помалкивай, и в комнате убрать не забудь. За девять лет я от хозяев ничего подобного не слышала. Всегда уважительно, по имени-отчеству, и я свое место знаю. Куда не просят, не лезу. Но и указывать мне нечего, особенно такой, как она. Жениха себе нашла, торгаша с рынка. Страшненький, и ей, считай, в отцы годится. Ну, не дура ли? Она к нему шастает, а мне от хозяйки неприятность. Вышло так, что вроде я ключи потеряла, а я знаю, что их Юлька брала. Какие ключи? Вновь насторожилась я, беседа становилась все интереснее. «От калитки. У нас сзади калитка есть. Пользуются ею редко, в основном мусор вывозят. Ключ внизу висел. А тут машина приехала. Землю под цветы привезли. А ключей нет. Пришлось ее от ворот на клумбы таскать. Где ключ? Я калиткой пользуюсь, значит, я и потеряла. Спорить я не стала, но точно знаю, что ключ Юлька брала». Окна ее комнаты в сад выходят, так она в окно вылезет и через калитку на улицу. Это чтобы никто не знал, что она со своим рыночным болтается». Ночи напролет где-то бродит, непутёвая. Но ничего, я ее сослежу. Сбежит, а я калитку на засов, и пусть до утра на пороге сидит или среди ночи Нину будет. Тогда-то узнает, чем Юлька по ночам занимается. И днем моду взяла, музыку включит. Вроде она и в комнате у себя, а сама через калитку к папаше конспирацию соблюдает. Говорю, у Юльки ключ, глаза б мои ее не видели». А сегодня Юля с утра была дома? Кто ее знает? Вроде дома, музыка орала. Нина ее беспокоить не велит. Не моги в комнату войти, когда эта принцесса там. Принцесса а замашки как у уличной девки. Вы сегодня за покупками ездили? Да, как всегда. На автобусе? Что вы, я с Павликом. Это водитель наш. Сама Нина Константин на машину не водит. Вот он у нас с тех пор, как Иван Демьянович помер. Работы у него немного, он еще и по дому помогает. Лампочку там поменять или починить чего. Хороший парень. Когда вы вернулись, Юля дома была? Музыка орала. Хозяйка в ванной, она, бывает, по часу лежит. Вода ее успокаивает. Потом Юлька ушла. Я в окно видела. С кухни калитку хорошо видно. Она через центральную калитку вышла? Да. Но за угол свернула, вроде как к парку пошла или к остановке, так ближе... Юля отправилась в сквер, но задней калиткой не воспользовалась, хотя, если верить Екатерине Владимировне, ключ был у нее. «А как девушки между собой уживаются?» — спросила я. «Лена с Юлькой?» «Да никак». «Нина Юльку дочки навязывает, и так, конечно, матери не перечит. Только подруги из них...» Она махнула рукой и отвернулась. «А где сейчас Лена?» «К подруге уехала. Думаю, от Юльки сбежала». Осточертела она ей, а родная мать вроде ничего не замечает, и знай свое твердит. Лена, возьми с собой Юлю. Если так дальше пойдет, ребенок и вовсе из дома сбежит. Я хотела за Лену вступиться, только ведь скажут не твое дело. А душа вся изболелась. Я ведь ее с каких пор знаю. Екатерина Владимировна приподняла руку от пола на полметра, что должно было означать, что Лену она знает едва ли не с пеленок. «У родителей с Леной никогда проблем не было?» «Нет. Она учится хорошо, музыкой занимается и вообще воспитанная. Знает, когда сказать, а когда промолчать. Конечно, всякое бывало. Года три назад у соседской машины стекло разбило. Сосед собаку сбил, дворняжку, жила тут на общих хлебах. И чего ее сосед не взлюбил? Сбил вроде нечаянно, но все равно получилось, что нарочно. Лена взяла дубину такую здоровую, забыла, как называется». «Безбольную биту? Точно. Ну и по стеклу ему. Конечно, скандал страшный. Григорий Петрович, покойный, с ней тогда очень строго говорил. Ты, сказал, так поступила, потому что уверена, я деньги заплачу, и ничего тебе не будет. А это, сказал, низко. Лена тогда долго плакала, я ее утешала, потому что правильно она сделала. Если по-честному, и отец, я уверена, тоже так думал. А то, что отругал, так это само собой». Ленка с Юлькой — небо и земля. Никогда не подружится. С корговоркой закончила она, потому что мы как раз въезжали во двор дома, где она жила. Мы простились, и я опять задумалась. Теоретически и Юля, и сама Нина могли покинуть дом незаметно. Вот только причинным убивать Букова я не вижу. Юля — он отец, хотя, возможно, и не родной, но, безусловно, пекущийся о ее благе. Что касается Нины... Допустим, Боков ее все-таки шантажировал, но ее забота о Юле этому противоречит. Женщина боится, что подозрение пойдет на ее псевдоплемянницу. Конечно, больше всего меня беспокоит, где сейчас Лена. Очень, может быть, ей угрожает опасность, но где ее искать, я понятия не имею. Я уверена, что менты справились бы с этим не в пример лучше, но, похоже, о милиции Нина и слышать не желает. Значит, стоит попытаться найти Юлю, чтобы задать ей несколько вопросов, в том числе и о том, где может находиться Лена. Если честно, я уверена, что Юлю смогу разыскать скорее, чем это сделает милиция, по собственному опыту, зная, как они бывают нерасторопны. И я отправилась в известную мне шашлычную. На этот раз хозяин сидел в зале и, завидев меня, разулыбался так, что его пухлые щеки переместились в район ушей, А я смогла убедиться. У него не хватает четырех коренных зубов, и порадовалась, что в этом смысле у меня все в порядке. Ольга Сергеевна, дорогая! Запел он, раскидывая руку. Вот что, дорогой, я хочу знать, где сейчас тот самый Алик. Будет еще лучше, если вы приведете его сюда за шиворот. Случилось что-нибудь, помрачнел он. Случилось, кивнула я. Девочка ушла из дома. Если у него мозги есть, самое время сказать, где девчонка. А если у него их нет, то самое время вмешаться вам и объяснить недотепе, что неприятности никому не нужны. — Конечно, не нужны. Я понимаю, очень хорошо понимаю. Все скажу брату. Он с ним поговорит. Ашот прижимал руку к сердцу и кивал в такт своим словам. А я устроилась на стуле, положила мобильный на стол и сказала. — У вас полчаса. Ему это не понравилось. Более того, он относился к той категории людей, которые терпеть не могут, когда им угрожают, что я прекрасно понимала, раз сама к ним отношусь. Но он был мудрым человеком и знал, я способна осложнить жизнь не только лично ему, но и его многочисленным единоверцам. И те, разумеется, в восторг от этого не придут. Гнев в его очах угас довольно быстро. Он кивнул и пошел в сторону кухни. Я слышала, как он говорит что-то на родном языке. После этого за перегородкой мимо прошел рослый парень, косясь на меня, и покинул кафе через служебную дверь. А я стала ждать. Хозяин отнесся к моим словам серьезно, и посыльному понадобилось гораздо меньше времени, чем назвала я. Через двадцать минут он уже вернулся, пошептался с хозяином, который настойчиво предлагал мне отведать шашлыков. А я же отвечала, что подожду, давая понять, что если мои слова к сведению приняли, и девушка уже сейчас вернется домой, то на радости с хорошим человеком можно и пообедать. А если девушки нет, то и дружбы нет. А с кем попала, я не ем. Примета плохая. Итак, посыльный пошептался с хозяином, тот скраил печальную мину, того и гляди, заплачет, и со вздохом произнес. Ничем не могу помочь, уважаемая. «Не там девушку ищешь. Алик уехал. Еще вчера утром на поезде. Домой уехал. Мать заболела». «Не пойдет», — усмехнулась я. «Умный человек. О чепуху говоришь? Или меня дурой считаешь?» «Зачем такие слова?» — поморщился он. «Клянусь, уехал Алик. Билет брат видел. Можешь проверить?» «Я проверю», — кивнула я. Только ведь я не просто проверю, куплен ли билет. Я проводника разыщу и узнаю, был Алик в поезде или нет. А если был, тот ли, кто мне нужен. И что с матерью, тоже узнаю. И если выяснится, что билет был, а вот парня в поезде нет... Извини, уважаемый, тогда я очень рассержусь, и не будет в нашем городе места, где можно покушать такой замечательный шашлык. И тебя, дорогой, в нашем городе тоже не будет. На этот раз обошлось без улыбок и даже без слов. Хозяин поднялся и ушел, пряча взгляд, который мог бы испепелить меня на месте. Но я к таким взглядам давно привыкла, и они особого впечатления на меня не производили. Через полчаса хозяин вернулся в компании мужчины лет 35, абсолютно славянской внешности. Акцент, правда, говорил сам за себя, хотя он и произнес всего несколько слов. «Алика нет, вчера уехал. Я его выгнал». «За что?» «Работает плохо. Велел домой ехать. Должен был уехать. Я билет видел». «Но вы допускаете возможность, что он вас не послушал?» «Не допускаю», — нахмурился мужчина. Потом заговорил спокойнее. «Такой, как Алик?» — он махнул рукой. «Надеюсь, он уже к дому подъезжает». «Чего же проще проверить?» — усмехнулась я. «Мобильный у него есть?» Был. Я отобрал. Мой мобильный. Там он ему не нужен. Ясно, господа хорошие. Я не я, и лошадь не моя. Подытожила я, поднимаясь. Хозяин испуганно взглянул на пришедшего, хотел что-то сказать, но не рискнул. Тот смотрел на меня с усмешкой. Для него я, как ни крути, существо второго сорта, раз умудрилась родиться бабой. И то, что он потратил на меня драгоценное время, объяснялось лишь большой любовью к сородичам, точнее, нежелание портить с ними отношения. Последний вопрос. Если бы он не послушался и остался в городе, куда бы пошел? Он не остался, упрямо возразил его брат. И все же. Некуда ему идти, кроме меня, родни никакой. А знакомые? Женщина, к примеру. Женщин много? Только он к ним не пойдет. Мужчине работать надо. Ну да, ну да, кивнула я и направилась к двери. Только я устроилась в машине, как увидела хозяина. Он выскочил из-за угла и сделал мне знак подождать. В зеркало я проследила, как в шашлычную покинул брат Алика, сел в машину с местными номерами и отчалил в сторону рынка. А хозяин материализовался вблизи моей тачки, открыл дверь и юркнул на переднее сиденье. «Ольга Сергеевна», — душевно заговорил он, — «если парень чего сотворил, мы здесь ни при чём, нам скандал ни к чему. Махмуд и выгнал его из-за этой девки. Я сказал в прошлый раз, будет неприятность, если он девушку в покое не оставит. Надо понимать, кто он и кто она». «Ага», — поддакнула я. «Не по шапка». «Вот-вот!» И брат ему сказал, «Езжай домой!» Брат — человек уважаемый, Алик не мог его ослушаться. Это я уже поняла. «Кстати, уважаемого как зовут?» «Махмуд». «Махмуд Каримов». «Очень хорошо. Значит, он торгует?» «Ну ладно, у меня к вам просьба. Если девушка вдруг появится или сам Алик, не сочтите за труд сообщить мне». «Конечно!» Я протянула ему визитку, и он вышел из машины. Если Алик все-таки уехал, к кому обратиться Юля? Отец мертв, друзей у нее похоже нет. Надеюсь, она вернется домой. Конечно, вернется. Побродит по городу, переночует на вокзале, опять побродит и поймет, что страдать куда удобнее в особняке, чем на скамейке в парке с перспективой на этой же скамейке и спать а также с мыслями, что деньги кончаются, а есть хочется все больше и больше. Вернется в том случае, если не причастна к исчезновению Лены. Хотя и само исчезновение под вопросом. Девушка могла действительно испугаться, узнав о гибели своего парня и где-то спрятаться. На меня вдруг накатило раздражение. Чем я, черт возьми, занимаюсь? Копаюсь в чужих секретах, разыскиваю чужих детей. Кстати, не худо бы появиться на работе. Однако по дороге я успела успокоиться и, войдя в контору, первым делом отправилась в кабинет Ларионова. Тот не стал делать вид, что мне обрадовался, а я не стала принимать это близко к сердцу. Придется тебе еще немного потрудиться для общего блага», — обрадовала я его. «Да?» — без охоты отозвался Ларионов. «Проверь следующее. Действительно ли у Зотовой...» Двадцать лет назад родился ребенок, когда они с мужем жили на крайнем севере, точнее, действительно ли он умер. Ларионов взглянул с интересом. Ты думаешь, это Юля Бокова? Подожди, ну какой смысл замужней женщине оставлять своего ребенка в роддоме? Или ты считаешь, Зотов не был отцом девочки? Вот ты и узнай, так ли это, и побыстрее. Теперь еще одна напасть. У Юля в друзьях некий тип с рынка. Сородичи утверждают, что он уехал, но я в этом сомневаюсь. Зовут жениха Алик, по паспорту Ахмед Каримов. Предположительно, отбыл вчера утром поездом. Проверить, куплен билет или нет, проще простого. «Ага», — усмехнулась я. «И чтобы это узнать, я и пришла к тебе. Парня надо встретить по прибытии, с фотографией в руках, и убедиться, что его место не занимал кто-то другой». Ларионов хмуро смотрел на меня пару минут, затем поинтересовался. Ты что, спятила? Я? Нет. А ты, видно, спятил, если решил сказать деду, что такая работа тебе не по зубам. Послушай, заволновался Ларионов, я не собираюсь с тобой спорить, но ты сама подумай, стоит ли, какая-то девчонка всей этой суеты. «Объясню специально для нерадивых исполнителей», — улыбнулась я лучезарно. «Деду наплевать, сколько сил мы потратим, а также денег, нервов и зубов. Ему важен результат. Он сказал разобраться, и я разбираюсь. Все остальное ему пофигу. Вопросы есть?» «Нет», — вздохнул Ларионов и потянулся к телефону. «Я могла быть уверена, что выполнять порученное дело — Он начнет прямо сейчас и поторопилась покинуть кабинет. Решила заглянуть в приемную, узнать, затихла ли буря и заодно убедиться, что я здесь все еще работаю. Ритка, стоя ко мне спиной, что-то перекладывала в хозяйственной сумке, повернулась и сообщила. Уехал. Час назад. Сегодня его уже не будет. Счастье в доме. Чаем напоишь? Конечно. «Подожди только, уберу здесь». В магазин сбегала. С этой работы ни на что времени не хватает. Я заглянула в Риткину сумку, вспомнив, что к чаю не худо бы бутерброд, если уж я с утра ничего не ела. Но смогла увидеть лишь три упаковки макарон Макфа. Оттого небезъехидство спросила. «Ты же недавно героически худела. Откуда такая любовь к макаронам?» «Только дремучие граждане вроде тебя считают, что от макарон полнеют. Ничего подобного». Полнеют от того, что жирная уминают, да на диване лежат. Макфа из твердых сортов пшеницы, поэтому их есть можно сколько душе угодно, ни грамма не прибавишь. Ты меня успокоила. Интересно, а что будет, если и макароны трескать, и на диване лежать? Тебе ничего. Такие особы, как ты, умудряются всегда выглядеть отлично. Вот спасибо. Давно добрых слов не слышала. «Если бы не Макфа, меня муж из дома бы выгнал». «Говорю, ни на что нет времени, только и знаю, работа, работа». Тут Ритка лукавила. Иной работы она не представляла, как я затруднялась представить ее на месте другого человека. Опять же, если муж Ритке и выражал возмущение, то только шепотом, да и то один на один с собой, потому что, будучи пьяницей и лентяем, давным-давно оказался бы на улице без средств к существованию». И только благодаря ритке он до сих пор еще держится на работе, удивляясь, зачем он там вообще нужен. Странная привязанность к мужу, который, по мнению общественности, недостоин ее мизинца, объяснялась просто: прежде всего, добрым риткиным сердцем, но ну, и, конечно, тем, что она могла себе позволить обращать на него внимание, только когда сама этого хотела. Дома она ночевала регулярно и кормила его макаронами, в чем и видела свой супружеский долг. «Скажи-ка лучше, дед в припадке гнева меня не уволил?» Проявила я живой интерес, сообразив, что бутерброд отменяется. Обошлось. Он заметно подобрел с тех пор, как ожидается прибавление в семействе. Большое ему за это спасибо. «Хочешь, пойдем в кафе? Надо пользоваться тем, что шеф в отлучке». «Пойдем», — кивнула я. Через двадцать минут стало ясно. Ритка пригласила меня не просто так. Ей пришла охота поговорить по душам. «Тагаев знает, что скоро будет отцом?» «Теперь да». «И что?» «Горд и счастлив. Я серьезно». «Серьезно?» Я потерла глаза, потом отвернулась, не зная, что ответить. Он считает, что я поступила некрасиво. «Если хочешь знать мое мнение, он вел себя, как распоследняя свинья». «Да? Да». «Это ты театр имеешь в виду?» «Конечно». «Значит, уже донесли? Неужто дед?» нахмурилась я, приглядываясь к Ритке. «Ты не поверишь, но он считает, что ты прислушиваешься к моему мнению, хотя я сама в это не верю. Я прислушиваюсь. Что дальше?» «Конечно, он самый настоящий дикарь. Оскорблять тебя? За что?» «За то, что я живу с другим мужиком, с его ребенком в пузе. Некоторым такое поведение кажется отвратительным». «Ты его что, оправдываешь?» Ритка от возмущения начала заикаться. «Я бы предпочла джентльменское соглашение», — усмехнулась я и вдруг сказала. «На самом деле это не имеет значения. Он женится». «На ком?» — нахмурилась она, а я развела руками. «Надо полагать на девушке своей мечты». «И тебя это волнует?» «Хороший вопрос», — пригорюнилась я. «Давай выберем тему полегче». все всё-таки волнует. А с дедом ты живешь? Если придерживаться истины, я все-таки живу не с ним, а в его квартире. А я-то дура. Думала, что вы наконец-то угомонились. Будете жить, как люди. Тогда я просто не понимаю. Тагаев ведет себя, как свинья. Ты, признаться, тоже не лучше. А если это его женитьба, лишь желание тебе насолить? Тимур не относится к категории людей, которые в стремлении кому-то насолить станут усложнять себе жизнь. Я думаю, он распрекрасно чувствует себя с этой девушкой. На меня у него большая обида. Он успокоится и заживет счастливо. А если нет? Тогда, скорее всего, он найдет себе другую девушку. Недостатка в девушках, которые хотели бы его осчастливить? Нет. Я знаю, что разубеждать тебя в чем то труд Но если у тебя есть сомнения... Не лучше ли с ним поговорить? Я бы с радостью. Добоюсь да боюсь, после нашей встречи в театре видеть меня он вряд ли захочет. Так что, похоже, от меня ничего не зависит. Ритка уставилась на меня и сидела так не меньше минуты, пока я не начала моргать и строить ей рожи. Когда дело касается кого-то другого, ты можешь быть и рассудительной, и даже мудрой. Об упрямстве говорить нечего. Но как только речь заходит о тебе, ты часом не слышала, что за свое счастье надо бороться. Это с кем же? Для начала с собой. Как-то чересчур загадочно. Ладно, пойду бороться, сказала я, поднимаясь. Куда ты? Настражилась Ридка. Я же сказала: Тебе, кстати, домой пора. Я поцеловала ее и направилась к выходу. На душе было скверно, и причину моего скверного настроения я хорошо знала. Ритка права, нам с Тимуром надо поговорить. Только я понятия не имею, что сказать ему. «Эй, парень, подожди жениться, пока я во всем не разберусь!» Или «Я считаю, что нам надо жить вместе, но уверена, что из этого ничего хорошего не получится!» Если честно, я вообще мало что понимаю и просто жду, когда родится ребенок, надеясь, что после этого жизнь моя приобретет смысл. У меня удивительная способность делать несчастными и других, и себя». Я вздохнула, посмотрела в окно и убедилась, что уже в третий раз проезжаю мимо ресторана «Шанхай». Это что-то вроде резиденции Тимура. У него, конечно, был офис, но он предпочитал заднюю комнату ресторана. «А почему бы в самом деле не зайти?» Решила я, не убьет же он меня. С ответом на этот вопрос я бы не стала торопиться. Тимур намного способен, хотя умудряется выглядеть на редкость спокойным парнем, иногда даже равнодушным. Правда, когда эмоции все-таки рвутся наружу, находиться рядом не стоит. Это зрелище не для слабонервных. Недавняя встреча в театре тому доказательство. Я решительно свернула к стоянке, хотя так и подмывала проехать мимо, но даже заглушив двигатель, еще не верила, что пойду к нему, оглядывалась и придумывала предлог сбежать. «Давай, сделай для себя что-нибудь», — буркнула я, желая приободриться. «Даже если он тебя выгонит, будешь утешаться мыслью, что ты пыталась». В общем, я вышла из машины и направилась к дверям ресторана, изо всех сил изображая женщину, довольную жизнью. Швейцар-китаец в дверях низко поклонился и распахнул дверь. А я вошла в холл и едва не столкнулась с охранником, который метнулся ко мне с растерянной физиономией. «Здравствуйте», — пробормотал он, — «решили пообедать?» Голос звучал до того ласково, что стало ясно, меня здесь не ждали. Более того, мое появление считают весьма неуместным. А вот как донести до меня эту мысль максимально вежливо, бедняга не знает». «Тимур Вячеславович, у себя?» — спросила я, излучая дружелюбие. «Нет, он уехал. Сказал, будет к ужину». Я кивнула на окно. Как раз напротив стояла спортивная тачка Тимура. А рядом Хаммер, которым он пользовался редко. Других машин, насколько мне известно, у него не было. Он на троллейбусе уехал. Парень, проследив мой взгляд, вздохнул и покачал головой. Он с Григорием Александровичем на его машине. «Ну, хорошо, хоть не пешком. Я думаю, вы не станете возражать, если я его подожду. Он только к ужину, а я как раз никуда не спешу», — заверила я. Странное дело. Пять минут назад я искала предлог проехать мимо, а теперь готова была смести на своем пути все преграды вместе с несчастным парнем, лишь бы увидеть Тимура. Ольга Сергеевна. Испытывая настоящие муки, доверительно заговорил он. «Думаю, вам лучше позвонить и условиться о встрече». Стало ясно, Тимур здесь, впрочем, я в этом и не сомневалась. Не обращая внимания на парня, я направилась к двери кабинета. Он бросился за мной, протянул руку, желая меня остановить, но тут же ее одернул. Я была женщиной Тимура, возможно, бывшей, однако и в этом случае к хозяйской собственности прикасаться не стоило». Вот он и не рискнул, чем я воспользовалась в полной мере. Достигнув двери, я постучала и, не дождавшись ответа, вошла в комнату, стараясь не замечать, как страдальчески перекосилась физиономия парня. Я ожидала увидеть Тимура в компании блондинки, хотя, возможно, он просто не желал со мной разговаривать и распорядился отшить меня на входе, увидев в окно мою машину. Однако все мои предположения оказались в корне неверными, а страдания на лице парня легко объяснимо. Вне всякого сомнения, в кабинете проходило совещание или военный совет, бог весть, как они это сами называли. За столом сидело трое мужчин с очень серьезными лицами. Тимур спиной ко мне, услышав, как открылась дверь, он не спеша повернулся, увидел меня и спокойно ждал, что я скажу. Взгляд не выражал ни удивления, ни недовольства. Олимпийское спокойствие с большой долей равнодушия. «Привет», — сказала я со вздохом. Мужчины нахмурились, а Тимур кивнул, ожидая продолжения. А я не кстати подумала, вот так же мы встретились впервые. Я вошла, а он сидел за столом, спиной ко мне в компании друзей. Правда, тогда они играли в карты. И при моем появлении мужчины ухмылялись, они хмурились сурово. «Что ж, времена меняются». «Надо поговорить», — вновь вздохнула я. «Это очень важно для меня». «А для меня?» — спросил он. «Хороший вопрос. Но выслушать меня ты можешь?» «Слушаю». «Мне казалось, ты не любитель обсуждать личные дела в большой компании». Тогда ты выбрала неподходящее время. Я занят, хотя ты этого, скорее всего, просто не заметила. Извини, можно подождать в баре? Ждать придется долго. Я подожду. Как знаешь. Он отвернулся. Я хотела выйти, но ноги точно приросли к полу, потому что взгляд натолкнулся на половинку однодолларовой банкноты, что лежала на столе. Даже со своего места я видела надпись на середине «Всего несколько букв, которые не смогла прочитать». «Что еще? Так и не услышав, как за моей спиной закрылась дверь, спросил Тагаев, поворачиваясь. Я оторвала взгляд от банкноты и заставила себя покинуть комнату. Охранник ждал возле двери, покачал головой, не находя слов, и отошел. А я отправилась в бар. Банкнота не выходила из головы. «Это та самая половинка, что была в бумажнике». Или ее пара, неважно. Важно то, что Тагаев каким-то образом замешан в истории, в которую, очертя голову, полезла я. Как не сказать судьбе спасибо? Мало того, что все и так хуже некуда, теперь еще и это. В баре я взяла стакан минералки и, устроившись в уголке с унылым видом, сидела минут сорок. Самое разумное — уйти, не дожидаясь Тимура и забыть эту историю. Мальчишка погиб. «Возможно, нет, я уверена, из-за этой самой банкноты, что сейчас лежит на столе Тимура». «Ну, давай, произнеси это для самой себя. Тимур причастен к убийству. Тебя это удивляет?» «Удивляет другое, как играет нами судьба». Черт! Бармен покосился в мою сторону, и я поняла, что произнесла это вслух. «Хорошенькое дело». Отец моего ребенка причастен к убийству, которое я еще час назад намеревалась раскрыть. А теперь я ничего не желаю знать об этом. Разумеется, друзей, уж тем более любовников, стоит выбирать осмотрительнее. Репутация Тимура мне хорошо известна, но одно дело слухи, пересуды и прочее, а другое дело увидеть доказательства его вины собственными глазами. Это, знаете ли, впечатляет. Я так впечатлилась, что, похоже, до сих пор не могу прийти в себя. Стоп. С чего я взяла, что он причастен к убийству? С того, что на его столе лежит половинка банкноты? Можно, конечно, предположить, что и банкнота не та, и попала к Тимуру случайно. А если в самом деле случайно? Я не хочу думать о нем плохо. Что бы там ни говорили другие, я не хочу. Допустим, Витьку он не убивал. Но банкнота — реальность. Следовательно, как ни крути, но Тимур имеет к происходящему самое непосредственное отношение. Проще всего поговорить с ним. А что? Взять и спросить? Я по опыту знала, что Тимур не любитель рассказывать о своих делах. Он этого и раньше терпеть не мог, а сейчас... Мы прожили вместе несколько месяцев, но я знаю о деловой стороне его жизни так же мало, как в первый день знакомства. Значит, придется разбираться самой. Вряд ли он скажет мне спасибо. У меня есть выбор. Твердила я себе, зная, на самом деле уже поздно. Не хотелось бы оказаться с ним по разные стороны баррикады, но уже поздно. Впрочем, по одну сторону мы все равно не были. Просто делали вид, что мы вместе. Оттого наша предполагаемая любовь и оказалась столь скоротечной. Надо уходить. Пусть женится на своей блондинке, она не будет восстанавливать справедливость в отдельно взятом городе, а я попытаюсь и опять получу по шее». Хотя временами мне везет, только я не хочу, чтобы повезло сейчас. Я не хочу верить, что он убийца. И видеть его чужим мужем тоже не хочу. Ага, и сама замуж не пойду. Кажется, это называется «собака на сене». Не съем, так хоть понадкусываю. Жизнь показалась до того скверной, хоть волком вой. В разгар моего самокопания в баре появился Тимур. вошел, огляделся и направился ко мне. Сел напротив, кивнув бармену. Тот подошел. Тимур попросил принести кофе и только после этого поднял на меня взгляд. «Не в моих правилах делать тебе замечания», — заговорил тихо, «но, помнится, ты потратила довольно много времени, обучая меня хорошим манерам. Я ведь уже извинилась. Охранник не виноват, он не хотел меня пускать. Не имеет значения», — пожал плечами Тимур. «Он уже уволен. Он действительно пытался меня остановить. Бедняга». «Куда ему? Ты, как всегда, с кавалерией!» — без усмешки заявил Тимур. Отвлечемся от его незавидной доли. Ты хотела поговорить?» «Хотела», — вздохнула я. «Правда, теперь не уверена, есть ли смысл». «А что изменилось?» — удивился он. Спросил насмешливо, но взгляд, сопровождавший эти слова, стал внимательным. «Просто я решила, что должна тебе сказать «нет», — Попросить, но, поразмышляв в тишине, вот видишь, поразмышлять иногда полезно. Тут ты прав. Он выпил кофе, принесённое барменом, его молчание давило, а я все никак не могла решиться, не могла начать разговор и уйти тоже не могла. Тимур взглянул на часы. — Я не против посидеть с тобой в тишине, но, к сожалению... — Просто поговорить у нас с тобой никогда не получалось, — с прискорбием констатировала я. На всякий случай, хочу заметить, особо разговорчивой тебя не назовешь. Если ты о ребенке, я о нем, дорогая, — усмехнулся он, и стало ясно, спокойствие дается ему нелегко. Я хотела тебе сказать. И что же помешало? Руки чесались запустить в него чашкой, но я сдержалась, помолчала немного, собираясь силами. Если ты помнишь наш последний разговор в моей квартире, «Я не жалуюсь на память. И что там было о ребенке? Или тогда ты еще ничего не знала?» «Знала. И хотела тебе сказать. Даже подготовила пространную речь. Но ты как раз вознамерился отпустить меня на свободу. Не буду цитировать дословно, но звучало это примерно так». Тимур тихо засмеялся, качая головой. «Отлично». «Ты хотела, но я не дал тебе такой возможности, и ты кинулась в объятия к своему давнему любовнику. Надеюсь, он тебя утешил. Вы друг друга стоите». «Это не то, что ты думаешь», — вяло заметила я, отлично понимая, что все слова бесполезны. «А что я думаю?» — опять засмеялся он. «Вот что, дорогая». Я никогда не относил себя к категории людей, которые умеют легко прощать. И за меньшие грехи мог поквитаться так, чтобы другим неповадно было, и тебя раздавил бы как таракана, глазом не моргнув. Да вот беда. Не могу я собственного ребенка оставить сиротой, так что мой тебе совет — топай отсюда, и впредь постарайся не попадаться мне на глаза». «Ну вот и поговорили». Пробормотала я, поднимаясь, но тут же вновь сползла на стул. «Послушай, я всегда считала...» Я усмехнулась и покачала головой. «Ты стал жертвой упаковки, дорогой. Думал, что берешь одну женщину, а получил совсем другую. И когда ты решил уйти, я подумала, ты это понял. И ничего не стала говорить о ребенке, потому что знала. Ты не сможешь уйти в этом случае. И была уверена, что поступаю правильно». А теперь я совсем в этом уверена. «И что это меняет?» — удивился он. «Ты собираешься жениться?» Я и не догадывалась, как нелегко будет произнести эти слова. Тагаев усмехнулся. «Вот в чем дело. По-твоему, мне следует уйти в монастырь, благословив вас с дедом на долгую счастливую жизнь? Мне это даже в голову не пришло. Если ты любишь эту женщину... Заткнись, а!» — устало попросил он. Если ты в самом деле так решил, — упрямо повторила я, — что ж, придется мне это пережить. Но если... Тимур, очень прошу, не усложняй все, когда и без того ситуация хуже некуда. Я не знаю, что делать. Боюсь, ты тоже не знаешь. — Не знаю, — кивнул он, поднимаясь. — Чего проще взять и сказать, — Тимур, я тебя люблю. Но ты ведь этого не скажешь. И ты, и я знаем, почему. Врать не любишь. А все остальное. Если держаться друг от друга подальше, то вроде ничего, жить можно. Он сделал шаг в сторону, я схватила его за руку, но он ее одернул. Перестань. И ушел. Мне здесь тоже делать было нечего, и я побрела к выходу. Сашка встретил меня в холле. Дед еще не вернулся, и я сочла это большой удачей. Сейчас мне не хотелось встречаться с ним. Взяв Сашку на руки, я устроилась в кресле и минут пятнадцать разглядывала пол. Пёс спокойно ёрзал, поглядывая на меня, а я бездумно почесывала его за ухом. Решение пришло внезапно. Я прошла в свою комнату, достала спортивную сумку и начала собирать вещи. Это вызвало у Сашки интерес. Он бегал от кровати к шкафу и обратно, и все норовил заглянуть мне в глаза. «Возвращаемся на прежнее место жительства», — осчастливила я его. Мое барахло не желало умещаться в сумке, и я подумала, что вполне смогу обойтись без него. Огляделась, посидела немного на постели, потёрла лицо руками. Навязчивые, бесполезные движения. Надо сообщить деду. Я подумала ему позвонить, но понятия не имела, что должна сказать. В конце концов написала записку и оставила её в гостиной. Мы с Сашкой уехали домой. Лаконично. Ничего не скажешь. И добавить к этому тоже нечего. Идем, пёс», — позвала я, взяв сумку. Сашка трусил рядом. Переезд к деду — ошибка, и сейчас, уезжая, я ничего не исправлю. Но оставаться здесь больше не могу. Странное дело. Оказавшись у себя дома, я заметно успокоилась. Накормила Сашку, и мы немного послонялись по моей огромной квартире. Пёс был доволен. Из-за одного этого стоило принять такое решение. «Ну, вот мы опять вдвоем, ты и я». Заявила я, улыбаясь, правда, счастливой улыбки не получилось. Похоже, счастье — это вообще не для меня. Я выпила чаю, включила телевизор, пес устроился в любимом кресле, а я смотрела на экран, вслушиваясь чужие слова, ни одного не понимая, то и дело косилось на телефон, ожидая звонка деда. Объяснений с ним не избежать. Однако я бы предпочла перенести их на завтра. Глядишь, завтра будет лучше, чем сегодня. Есть люди, которые в это верят. Жаль, я не из их числа. Я прошлась по гостиной. У меня есть собака. Скоро будет ребенок. Жизнь прекрасна, разве нет? Я изрядно подпортила жизнь Тимуру. Теперь порчу жизнь деду. А моя собственная жизнь кажется до того нелепой, что хоть сейчас послать ее нахрен. Такие мысли до добра не доводят. Это я знала точно. Желая избавить себя от них, я набрала номер телефона Вишнякова. В конце концов, меня ждут дела. Вот ими и стоит заняться. «Новости есть?» — спросила я, когда Артём ответил. «Куда ж без них?» — вздохнул он. Еще один жмурик». «Хороший человек?» «Не очень, но лучше бы жил. Вечером собирался побыть с детьми. Какое там? Слушай, может, приедешь?» — нерешительно спросил он. «Куда?» — удивилась я. «На квартиру, к жмурику. Вот уж радость. С какой стати?» «Ну, поговорим. Может, мысли какие появятся?» «Нет у меня мыслей, и не предвидится». Однако что-то в голосе Артема насторожило, и я, подумав, вздохнула. «Ладно, говори, куда?» Савеловская дом 3, квартира 5». Сашку пришлось оставить дома, впрочем, он не возражал. Савеловская почти в центре города, начинается прямо за парком. Жилых домов тут немного, в основном офисы и квартиры, одни из самых дорогих». Вот здесь, в тихом переулке, дом, где живет Тимур. Я невольно покосилась на его окна. Окна как окна, жалюзи опущены. Наверное, он все еще в Шанхае, в окружении соратников, решает насущные проблемы, и на его столе лежит половинка банкноты. Хотя, может, уже не лежит. Что я должна сделать, как поступить? Махнуть в самом деле в санаторий? И пусть тут без меня разбираются. Отличная идея. Только я хорошо знаю, что никуда не поеду и продолжу рыться в чужом белье. Тимур называл это именно так. Он предпочел бы видеть меня женщиной, которая не рыскает по городу в поисках чужих тайн, а готовит ужин, ожидая его приезда. Но ему не повезло. Впрочем, как и мне. «Можешь ты думать о чем-то, кроме этого сукиного сына?» Возмутилась я и, наконец-то, увидела дом под номером три. Все как обычно. Машины, толпящиеся люди... Парень у подъезда ждал меня. «Это на втором этаже», — сообщил деловито. Подходя к квартире, я услышала гневный голос Николаева, нашего с Артемом большого друга, то есть по-настоящему мне-то до него дела не было, раз он не мой начальник, но Вишнякова стало жаль. Когда этот тип появляется, у Артема, начинается нервный тик и мрачные прогнозы о дальнейшей судьбе, иногда весьма экзотические. К примеру, он видит себя участковым на Таймыре или Диксоне, И никаких надежд на вожделенную звездочку. Другу я мысленно посочувствовала, а еще возник интерес, кого же прибрал Господь, если столь высокий чин самолично здесь обретается. И чтобы завтра отчет был у меня на столе! закончил он, а я подумала: может, подождать, когда он отчалит? Тут дверь распахнулась, и мы с Николаевым столкнулись нос к носу. Вот! обернулся он куныло взиравшим на мир мужчинам в количестве трех человек, стоявшим в холле. «Игорь Николаевич уже в курсе!» И посмотрел на меня, точно желал сказать, «Я-то здесь совершенно ни при чем». За что я люблю свою работу? Так это за возможность совершенно не обращать внимания на подобных типов. Впрочем, дело, конечно, не в моей работе, а в особом расположении ко мне деда. А так как дед у нас и царь, и бог в одном лице, господин Николаев ни за что не спросит, «Какого хрена мне здесь нужно?» а поспешит засвидетельствовать свое почтение хозяину и переложить ответственность на плечи подчиненных. Больше всего на свете он боится лишиться насиженного места, и хоть знает, что делать мне в квартире нечего, но вопросов не задаст. Я вежливо поздоровалась и вошла в квартиру. Николаев, подумав, решил остаться. Полюбуйтесь, проворчал он. Привет из 90-х! «Не хватает нам только бандитских разборок! Работать надо! Работать!» — назидательно изрёк он. Мужики во главе с Вишняковым сиротски топтались под его горящим взглядом, в такт словам качая головами. Мой интерес лишь возрос. «Где главный участник шоу?» — полюбопытствовала я. «Туточки мы! Тута!» — услышала я Валеркин голос, и он сам возник в боковом коридоре, выходящем в холл. Герой наш в туалете. Желаете взглянуть? Квартира была просторной, к туалету вел тот самый коридор. Николаев не ушел, но предпочел остаться в холле. А мы с Вишниковым отправились к Валере. Дверь в туалет была распахнута на стеж. На унитазе сидел мужчина в джинсах и голубой рубашке, на ногах домашние тапочки. На шее петля. Конец веревки продернут через крюк, торчащий посередине стены. Голова чуть свесилась на бок, руки сложены на коленях ладонями вверх. Такое впечатление, что он предлагал нам некую вещь, вот только руки были пусты. «Ну, как тебе?» — спросил Вишняков, тихо косясь в сторону холла, где ожило начальство. «Я уехал, чтобы завтра!» Дослушивать мы не стали, но с облегчением вздохнули, когда за Николаевым закрылась дверь. «По какому случаю гневаться изволит?» — спросила я. «Очень ему хочется, чтобы дядя сам удавился», — весело сообщил Валера. Его хорошее настроение даже самый большой чин не в состоянии было испортить. Работал он за идею. Карьера его вовсе не волновала, а специалист он от бога. Так что давно взял за правило на начальство плевать. Начальство успело привыкнуть, и на поведение Валеры смотрело сквозь пальцы. Я еще раз взглянула на труп. «Что за крюк?» — кивнула головой в сторону стены. Постер висел, симпатичный такой. Валера рукой в резиновой перчатке подергал крюк, тот едва держался в стене. «Самая неподходящая штука для того, чтобы свести счеты с жизнью». «Да уж», — согласилась я. «Ага», — кивнул Валера. «Но даже если бы крюк был покрепче, сломать себе шею в таком положении у дяди не хватило бы сил. А шея-то сломана». «Убийство?» — задала я вопрос. «Сто процентов. И без экспертизы ясно». А что за причина у Николаева впаривать самоубийство? Раскрываемость никуда не годится. Раскрываемость на высоте, сам дядя его тревожит. Кто такой? Тут подал голос Артем. Все это время он удрученно смотрел на меня, стоя рядом. Григорий Седов, больше известный, как Седой. Что, очень известный? усмехнулась я, а он пожал плечами. В определенных кругах а я головой покачала, надо же, на ловца и зверь. Слышала я на днях это имя от одного паренька, помнится, рассказывала тебе об этом в приватной беседе, но тогда он тебе, как видно, знаком еще не был. Артем недовольно поморщился. Просто не хотел, чтобы ты лезла, куда не просят. «А сейчас хочешь», — съязвила я. «Я сейчас не хочу, да приходится». «Не скажу, что очень толково, но да ладно. Значит, известный в определенных кругах». Теперь слова Николаева о бандитских разборках стали понятны. Наш город славился тем, что в благословенные девяностые мог похвастать относительной тишиной. И кое-кто, к примеру, тот же Вишняков, считал, что сие во многом благодаря Тагаеву, который в определенных кругах тоже хорошо известен под милым прозвищем «ТТ». На заре туманной юности он подмял под себя многочисленные группировки, которых развелось, как бездомных кошек, и диктовал им свои условия, так что по большей части обходилось без стрельбы, народ предпочитал между собой договариваться. Тимур смуты не терпел и карал за самодеятельность правых и виноватых, за что менты к нему в нашем городе относились, если не с большой любовью, то, безусловно, с некоторой долей уважения». Он, в свою очередь, старался им работы не прибавлять, и оттого уживались они вполне мирно. Беспокойство Артема и мне передалось. Бандитские разборки меня, по большому счету не волновали, если бы не одно «но». По словам парня со стоянки, Седой был в компании толстяка, у которого Витька Симушин стянул бумажник. Теперь он сидит со сломанной шеей. А я своими глазами видела половинку банкноты на столе Тимура. «Ну и чем этот седой знаменит?» — вздохнула я. Валерка взглянул на нас, и, насвистывая веселый мотивчик, удалился в холл. Артём проводил его долгим взглядом и повернулся ко мне. «Он из команды Тимура. Поговаривают даже, что они друзья. Врут!» — усмехнулась я. «У Тимура нет друзей. Одни соратники. Но смешно не было. Тебе лучше знать!» — буркнул Артём. «Однако, имея представление о характере Тагаева, я бы и соратника трогать не стал. Но кто-то рискнул. «Николаев-то хоть и дурак набитый, но прав. Нам война ни к чему. А разборок не миновать, когда тут такое дело». «Так», — протянула я, — «и кто, по-твоему, мог на это решиться?» «Спроси что-нибудь полегче», — вновь проворчал он. «Тут вот еще что». Он тяжко вздохнул, пряча взгляд. Причину его беспокойства я так до конца и не поняла. Допустим, бандитские разборки ему не нужны. Когда в городе становится шумно, обыватели волнуются, народные избранники проявляют недовольство, а начальство гневается. Но, сказать по чести, Артём хоть и любил прикидываться сиротой, но начальство не очень-то боялся и за место свое, в отличие от того же Николаева, не дрожал. Значит, есть еще что-то, но мне об этом он поведать не спешит. «Взгляни на него», — вдруг сказал он, кивнув на труп. «Тебе не кажется, что это послание?» Поначалу я решила, что Артем шутит, но на труп посмотрела с большим вниманием. Седому сломали шею, а потом зачем-то перетащили в туалет и усадили в очень странной позе с петлей на шее. Зачем этот спектакль, если Валера на месте отмёл идею о самоубийстве? Допустим, убийца шею человеку сломал, сам того не желая, и с перепугу инсценировал самоубийство. Такое в голову могло прийти разве что дилетанту, понятия не имеющему о судебно-медицинской экспертизе и даже детектива не читающему. Потому что если читает, то знать должен. Такие штуки не проходят. Я вновь перевела взгляд на крюк. Чтобы поверить, будто на нем можно удавиться, и вовсе надо быть дураком. Но главное — Руки убитого. Эти самые раскрытые ладони. Точно он кому-то что-то протягивал. А ведь Артём прав. Хмуро решила я, и в тот же миг ощутила укол в сердце. Как предчувствие. Был у меня приятель, мастер на такие фокусы. Я с беспокойством взглянула на Артёма. Он тоже хмурился, разглядывая труп. А я погнала прочь пришедшую на ум мысль. Чушь. Артём не знает, что Лукьянов жив. Никто не знает. Только я и Тимур. «Выглядит действительно странно», — Кашлинов сказала я. «Соображение есть?» В руках у него что-то было. И это что-то человек, которому адресовано послание, получил. Кто труп обнаружил? Неизвестный позвонил в милицию. Ребята приехали, входная дверь не заперта. В квартире никаких следов борьбы. Сначала решили, удавился дядя. Но Валерка лишь только на него взглянул, отмел идею, как бредовую. «Никаких следов борьбы», — кивнула я. «Значит, кто-то из тех, кому седой доверял. Не обязательно. Убийца мог проникнуть в квартиру и поджидать его возле двери или в любом другом месте. Подошел сзади и...» «Для специалиста это расплюнуть. Взять хоть спецназовца, к примеру. Их этому обучают». «Спецназовец — это хорошо», — вздохнула я. «Ага». Или профессиональный киллер. По-твоему, звонил вам он? Не складывается, если речь идет о послании. Убили мужика минимум 12 часов назад, а позвонили недавно. Значит, кто-то пришел, увидел то, что должен был увидеть, и вызвал милицию. Логично, — пожал Вишняков плечами. Ребята-соседи опрашивали. Одна бабка заметила машину возле подъезда примерно часа в четыре. Из подъезда вышел мужчина. Бабке, показалось, нервничал, сел в машину и уехал. Через два часа раздался звонок в милиции. Я взглянула на часы. Примерно в то время я была у Тимура. «Думаешь, это тот мужик позвонил?» «Может, он. Может, кто другой. Бабка его здесь раньше никогда не видела. Да и самого Седова знать не знает. Он не особо общительный. Жил один?» «По-разному. В основном с бабами из пирамиды. Подолгу не держались жена правда тоже есть и двое детей но жили уже лет пять в хоть и не развелись последняя девица съехала месяц назад а новую он не завел вот что еще раз взглянув на часы заметила я «К детям ты все равно опоздал заканчивай здесь а я подожду тебя в баре на углу ждать пришлось недолго я немного поболтала с барменом о погоде и выпила чаю когда в бар вошел артем ну что будем гадать хмыкнул он «Конечно, если больше делать нечего. Мне есть чего. И тебе, кстати, тоже. Ты с Тимуром виделась?» все всё-таки спросил он. «Сегодня. И что?» «Артём, у него на столе лежала эта чёртова купюра. Надпись прочитать я не могла, но это та самая или другая половинка?» «Тьфу ты!» — досадливо плюнул он. «Так и знал. Вот как увидела этого в сортире, так и кольнула. Добра не жди. Точно в воду смотрел». «Давай прикинем, что у нас получается». «Давай. Ты начнешь. Лучше ты. У тебя завлекательней выходит», — усмехнулся он. В городе появляется некий тип, назовем его Толстяком. У него дела с Тимуром, что за дела неведомо, но ясно, что в Уголовном кодексе есть по этому поводу статья. Доверенное лицо Тимура по кличке Седой встречается с Толстым и еще с одним дядей. Теперь банкнота, ясно, что она вроде пароля. «Штирлицы хреново! не выдержал Артём. «Солидарно», — кивнула я. «Если нужен пароль, значит, встретиться должны незнакомые люди. Логично? Откуда мне знать, я не Штирлиц?» «Не вредничай. Наживёшь язву». «Вот только не надо лицемерного беспокойства о моем здоровье. Если бы оно тебя волновало, ты бы не совала нос в бандитские дела, а ходила бы на курсы молодых мамаш». «Я записалась, честно», — улыбнулась я, он только рукой махнул. Валяй дальше. Следовательно, мы можем предположить, что ожидаются в нашем городе гости. Влад видел Ягуар. У нас есть сведения, что с московскими номерами. Допустим, одна половинка банкноты у Толстяка, другая — у Тимура. Чушь, — недовольно возразил Артём. Зачем дурацкая банкнота нужна, если Седой болтается по городу с Толстяком? А если Тимур лишь посредник, и есть еще одна заинтересованная сторона? Теперь Вишняков задумался. «В этом городе проворачивать дела без его ведома немыслимо». Наконец согласился он. «Точно. Что-то на днях должно произойти. Некое событие, важная сделка. Но тут появляется мальчик на роликах, и банкнота оказывается у него. Из-за клуб и кражи сделка может быть сорвана. Банкноту необходимо вернуть, то есть найти мальчишку. И его нашли. Но убивать-то зачем?» «В милицию он бы не кинулся, разбумажник спер, «Хотя...» «Я вот что подумал. Здоровенный уволень, который нашего Сычева обрабатывал, особым терпением не отличался, сразу стал кулаками махать. А кулаки у него, если верить мальчишке, будь здоров». «Вскрытие показало, что у Симушина шея сломана. Может, просто перестарались, желая парня напугать?» «Ну, а увидев, как скверно все вышло, особо не мудрствуя, вывезли труп на свалку». А свалки приезжие вряд ли знали», — поддакнула я. «Ясно, что мальчишку искали наши», — кивнул Артём. «Оттого и нашли быстро. В чужом городе особо не развернёшься. Допустим, в кафе с Толстым был Седой, и он сразу отправился на поиски парнишки и банкноту вернул. Парень же оказался на свалке. Надеюсь, убийство в их планы не входило», — пробормотал он. Понятно, что последнее замечание было адресовано мне, потому что тогда, получается, Тимур к убийству причастен, хоть доказать это вряд ли кто возьмется. Артём пытался Тимура выгородить из большой любви ко мне. Или «Предстоящая сделка настолько важна, что жизнь мальчишки гроша ломаного не стоила», — усмехнулась я. Далее. «Седой сидит в сортире с петлей на шее. Значит, вмешался кто-то третий с желанием чужую игру поломать. Банкноты теперь у Тимура». То есть послание адресовалось ему? Допустимое предположение, вполне. Тагаев сделает следующий ход. Скажи на милость, тебе это все зачем? Вздохнул Вишняков. Мне не нравится, когда крысы на свалке лакомится человечиной. А тебе? Мне тоже. Только ты уж извини, но и ты, и я знаем, что у Тагаева серьезные покровители. В лице все того же деда, мысленно уточнила я. «У нас нет никаких шансов. Дело прикроют, мы и вякнуть не успеем. Будет два висяка. Убийство Седова спишут на бандитские разборки. Убийц мальчика никогда не найдут». «Ну, это как сказать?» — усмехнулась я. Артём посмотрел внимательно и произнес: и все всё-таки я не понимаю. Ты за своего дружка беспокоишься? Или желаешь его в тюрьму отправить? Так он бы уже дважды сел, не вмешайся ты и не вытащи его из каталажки». «Сел бы, — согласилась я, — но за убийства, которых не совершал. А ты, значит, за справедливость? Ага. А ты за что? Ты меня извини, но я по-прежнему не понимаю. Он ведь... Ладно, дело не мое, разбирайтесь сами. Только знаешь, что я скажу? Вряд ли Тагаев будет благодарен тебе за то, что ты суёшь нос в его дела. Вдруг сделка так важна, что и твоя жизнь будет стоить копейку? Вот мы и посмотрим». Так вот, в чем дело. Может, тебе просто жить надоело? Удивился Артем. Может, а мне нет. У меня жена и дети, и вообще, мне здесь нравится, хоть иногда и хреново. Не справимся, мы одни, совершенно неожиданно закончил он. Надо Ляля назвать. Не надо, ворчать будет. Тут не ворчать, тут вожжами тебя надо. Меня-то за что? За всю. Не брюзжи. Тебя я еще выдержу, а вдвоем вы непереносимы. Будет скверно. Пойдем коллегу, а пока побарахтаемся. У меня вот какая мысль. Убийство старика в сквере как-то связано с нашим делом. Это еще с какой стати? Удивился Артем. Лена Зотова, подружка убитого Симушина, ушла из дома, предположительно к подруге, но. Ну и что? Пришлось рассказать Артему о парне с газеты в кафе и о моих соображениях на сей счет. Ты думаешь, Симушин бумажник стянул не случайно, а Лена об этом что-то знала и предпочла исчезнуть? Хорошо, если по своей воле... О, черт! Юля, увидев труп старика, убегает и домой возвращаться тоже не спешит. Допустим. Но старик здесь при чем? Если они намеревались шантажировать Зотову, вполне могли следить за Леной. И узнали нечто такое, что знать им было не положено. Допустим, хотя и сомнительно. Девушки, поняв, что они оказались замешаны в опасную историю, пустились в бега. Их надо найти. Чем скорее, тем лучше. Я сегодня с Сергеевым разговаривал как раз по поводу старика. Убивать его было ни к чему. Он и так умер бы через несколько месяцев. У него рак. Поражены практически все внутренности. Я в медицине ничегошеньки не смыслю, но Сергеев заверил, что дядя только на энтузиазме держался. Вообще удивительно, что еще двигаться мог». Сообщение повергло меня в раздумье. Больной старик привозит дочь якобы к родственникам. Он наверняка знал, что жить ему осталось недолго. Знал или догадывался. Юля осталась бы сиротой, никаких родных, насколько мне известно, нет. Не считая этого сомнительного родства с Зотовыми. Родной Боков отец или нет, но о девушке заботился. И наверняка хотел быть уверенным, что после его смерти она не окажется без гроша за душой. В таких обстоятельствах человек намного способен. Чего молчишь? Позвал Артём. Думаю. Ну и что надумала? Может, ты попробуешь поговорить с Зотовой? Артём возмущенно покачал головой. И пробовать не буду. Да она меня на порог не пустит. С чем я к ней явлюсь? Тогда давай идею, как девчонок найти. Пока нет официального заявления от Зотовой, никак. «Юлий Сергеев интересуется. Ее отсутствие может его насторожить. Вот он и найдет. «Молодец. Светлые мысли тебя переполняют. Ладно. Завтра загляну в кафе. Покажу тамошним официантам фотографию Седова, а потом наведусь в клуб, куда толстяк собирался». «Может, не надо?» «Надо, Федя, надо. Ты, кстати, о фирме «Спектр» что-нибудь узнал? Нормальная фирма, налоги платят». «Ты меня на грех наведешь. покачала я головой. «А что ты от меня хочешь?» — возмутился Артём. — Действительно, фирма как фирма. Хозяин переехал в наш город несколько лет назад. У него брат в области, неплохой пост занимает. Вот он к нему поближе и переехал. Фирма небольшая, но вполне успешная. Инженерные коммуникации, электрика там разная. То да сё. Я, если честно, в этом не бум-бум. Работают со многими строительными организациями, в том числе и в Москве. Так что приезд граждан из столицы — дело обычное. И то, что через фирму места в гостинице бронировали, лишнее тому подтверждение. То есть зацепить хозяина нам не на чем? Абсолютно. А если приглядеться? Если приглядеться, кого хочешь зацепим. Но плохих людей спугнём, и твое любопытство останется неудовлетворенным. Ладно, мне домой пора, — вздохнул Артём, поднимаясь. Получу от жены нагоняй. Счастливый. «А у меня Сашка спит, наверное». «Сашка?» — насторожился Артём. «А дед?» «От него я сегодня съехала». «Так», — протянул Артём, плюхаясь на место. «Значит, настроено решительно?» Я пожала плечами, улыбаясь, а он заныл. «Господи, как бы до пенсии это дотянуть?» Я отвезла Артёма домой. Он звал зайти. Должно быть, решив, что при мне жена особо высказываться не станет. Но я предложение отвергла. Супруга Артема, увидев меня, в восторг не придет. Каждый раз, когда мы принимались бегать с ним на пару, она не спала по ночам и видела мужа в мыслях ни на Диксоне даже, а в местах, еще менее пригодных для жизни. В общем, она считала, что я сбиваю его с пути истинного, хотя была хорошим человеком и мужем гордилась, в том числе его готовностью пасти белых медведей, но за справедливость бороться». Бороться в основном приходилось с начальством. Вот Артем до сих пор и жил в двухкомнатной хрущевке, доставшейся ему от родителей. Счастье это его жене тоже не прибавляло. Мы простились у подъезда. Он, опустив плечи, потрусил к себе, а я поехала домой. Подъезжая к родным пенатам, увидела, что в гостиной горит свет. Вздохнула и посмотрела на мобильный. Дед звонил восемь раз, что не удивило. Я загнала машину в гараж и вошла в холл. Грустный Сашка сидел в дверях и смотрел с сомнением. Дед устроился перед телевизором в любимом Сашкином кресле. Ему не было никакого дела, что оно любимое. «Не грусти, пёс», — подмигнула я. Дед поднял голову и мне улыбнулся. «Я тебе звонил», — сказал ласково. «Выяснять отношения он как будто не намерен. Вдруг повезет и выяснять ничего не придется. Впрочем, в это я не особо верила, но его желание быть добрым и понимающим пришлось весьма кстати. «Мобильный сдох. Забыла подзарядить», — соврала я. «Хорошо провела время. Нормально. Ты давно ждешь? Часа два. Извини, ерунда. Какая разница, где смотреть телевизор?» Он замолчал. Я прикидывала, что сказать ему, и не нашла ничего лучшего, как предложить чаю. «Спасибо. Чаю не хочу, но с тобой посижу». Я захватил пирожные. У тебя в холодильнике пусто. Завтра заеду в магазин. Дед внимательно посмотрел на меня, и на минуту повисла тишина. Идем на кухню», — поспешно предложила я. Он поднялся и пошел за мной. Сашка поторопился занять свое кресло. Я заварила чай. Пирожных мне не хотелось, но я принялась со счастливым видом уминать их, раз уж дед обо мне позаботился. Он сидел напротив, не зная, что сказать и сделать. А мне, как всегда, в такие минуты стало жаль его. Я прогнала эти мысли прочь, но лучше мне не стало. «Ты думаешь ночевать здесь?» — спросил он. Я кивнула, и он тоже кивнул. Постели мне наверху». Значит, ему пришла охота делать вид, что ничего особенного в создавшейся ситуации нет. Мол, я заглянула в свою квартиру и из-за позднего времени собралась здесь заночевать. Похоже, объяснений не избежать. «Пожалуй, я поспешила с переездом к тебе», — вяло заметила я. Он скинул брови. «В чем дело? Я ведь, кажется, говорил, что...» «Да-да, ты меня не торопишь и любое мое решение примешь с пониманием. Ну вот, я решила, что нам лучше жить отдельно». Черт! не выдержав, буркнул он и вновь внимательно посмотрел на меня. «Ты с ним виделась?» «С Тимуром?» «Да». «И что?» «Ничего». Он собирается жениться. Не на мне, разумеется. Тебя это огорчило. Мои чувства его волнуют мало. Зато волнуют меня. Послушай, я еще раз повторяю. Я ни на что не надеюсь. Просто хочу, чтобы ты была рядом. Ты же знаешь, как я отношусь к тебе. Знаю. Поэтому и решила, что поторопилась. Дед тяжело поднялся. Нервно прошелся по кухне. Великолепно фыркнул зло. «А обо мне ты подумала? О моей репутации, к примеру. Я тебе не жена, и где я живу, никого волновать не должно. Такое впечатление, что тебя вообще ничто не волнует. Что ты вытворяешь со своей жизнью, а? Это мы уже обсуждали, Игорь. Возможно, я делаю очередную глупость, но я считаю, что мне не стоило переезжать к тебе. В самом деле не стоило. Можно сколько угодно делать вид, что все отлично, Я просто хотел тебе помочь, перебил он. Ты помог. Извини. Я вызову машину. Тебе рано вставать, а время позднее. Ха, -ха ясно, усмехнулся он. Значит, все еще хуже, чем я думал. Ты его любишь и надеешься, что сейчас, узнав о ребенке, он решит вернуться. Что ж, будем уповать на то, что ваш союз на этот раз продлится чуть дольше. «Я успел привыкнуть к твоим выходкам. Переживу и эту». «Спасибо за понимание», — сказала я. «Ты говоришь с иронией?» — удивился он. «Я далека от этого». Дед вернулся на прежнее место, глаза горели гневом. Но он поспешил отвести взгляд и справился с собой, по крайней мере, заговорил спокойно. «Когда ты была маленькой, я мечтал о такой дочери, как ты. Я обожал тебя» и жалел только о том, что не имею возможности быть постоянно рядом, что, впрочем, ты знаешь. Знаю. А потом я выросла, и стало ясно, что наши чувства далеки от родственных. Да. И я позволил себе смотреть на тебя иначе. В этом моя ошибка. Я не должен был. Я испортил тебе жизнь. Не усмехайся. Все так и есть. Выдал бы тебя замуж... «Нянчил бы твоих детей, у тебя была бы семья, и у меня тоже. Только в совершенно неподходящая для тебя пара. Кто он? Обыкновенный бандит. Хоть тысячу раз назови его бизнесменом. А тебя хлебом не корми, дай повоевать за правое дело. И то, чем занят он, тебе претит. И как ты видишь вашу совместную жизнь при таком раскладе?» Разумеется, дед был прав, хоть и говорил с большой долей язвительности. Только он забыл упомянуть, что Тагаев делами неправедными занят с его высочайшего соизволения, так что особой разницы я между ними не видела. В общем, если следовать его логике, то и наша с ним жизнь обречена на полный провал. Непонятно, что его тогда сейчас так возмущает. «У тебя мания влюбляться в совершенно неподходящих тебе мужчин», — выпалил он. «Ты себя имеешь в виду?» — усмехнулась я. «Нет. Твоего Лукьянова. А потом этого типа». Тебе что, доставляют удовольствие все эти нелепые страдания? Не доставляют. Тогда какого дьявола? Рожай, расти ребенка И дай мне возможность быть рядом и тебе помочь. Ты же знаешь, мне без тебя жизнь не в радость. Я же ни о чем больше не прошу просто быть рядом. Встретишь хорошего парня, замечательно, выдам тебя замуж. А как же твоя репутация? Заткнись, прикрикнул он, и я сочла за благо последовать совету. «Значит, ты твердо решил быть мне отцом? Я правильно поняла?» Выждав минуту, полезла я с уточнениями. «Тогда какие проблемы? Взрослые дочери предпочитают жить отдельно. Мы с тобой работаем вместе, будем ходить друг к другу в гости». Он вздохнул, посмотрел из-под лобья. «Я... я боюсь», — произнес с трудом. «Чего?» — удивилась я. «Бог знает, что придет в голову этому типу, а ты одна» со своей дурацкой собакой я мать его ребенка для тимура это кое что значит он никогда перестань возмутился дед ты хоть представляешь каково отдать любимую женщину другому ты понятия не имеешь об этом навязчивом кошмаре о постоянной боли что рвет на части ни черта ты не знаешь покачал он головой а я вдруг испугалась потому что поняла сейчас он говорил вовсе не о тимуре и впервые подумала, что он пережил, когда за две недели до нашей свадьбы я сказала, что влюбилась в другого. И он, по-отцовски, гладя меня по голове, сказал, что все понимает. Он старше, чем мой отец, а моя любовь к нему всего лишь юношеская влюбленность, которая проходит слишком быстро. А потом мой парень исчез, и дед утешал меня и говорил, что надо верить в лучшее. А когда изувеченный труп парня нашли, вновь утешал. А я, через год узнав, кто стоял за этим убийством, решила, что он сукин сын, и ни разу не подумала о том, что он чувствовал тогда. Не подумала, но простила, потому что не простить не могла, а теперь все повторяется. Прав был друг Лялен. Я такую кашу заварила, что годами не расхлебаешь». Дед, видя мою задумчивость, должно быть, решил, что его слова возымели нужное действие, воодушевился и продолжал уже отеческим тоном. «Ты сама сказала, он собирается жениться, и ты, вроде бы, ничего против не имеешь. Тогда какой смысл в твоем поступке?» «Никакого», — вздохнула я. «Я тебе больше скажу, я вообще смысла не вижу, по крайней мере, в своей дурацкой жизни». Я тут же пожалела об этих словах, потому что он вдруг весь как-то съежился, и в его глазах мелькнул страх. Очень странно было видеть деда таким, непривычно уж точно. «Ты с ума сошла!» — пробормотал он, а я покачала головой. «Извини, я совершенно не это имела в виду. Мысли о суициде меня не посещают». Но мои слова его не успокоили, более того, напугали еще больше. Он подошел, положил руку мне на плечо, сжал его и заговорил. Детка, у тебя тяжелый период, его надо просто пережить, поверь мне. И лучше, если мы... Хорошо, помни об одном. Я всегда рядом и всегда готов помочь. Спасибо, сказала я, похлопав его по руке. Вот и отлично. Не возражаешь, если сегодня я все-таки останусь у тебя? Ну вот. Он опять добился своего, и мне нечего было возразить. Человек обо мне беспокоится. Не хватает только, чтобы дед решил, будто меня в самом деле посещают мысли о самоубийстве, и вознамерился обретаться рядом, дабы предотвратить роковой шаг. «Давай спать», — сказала я, поднимаясь, и пошла стелить ему постель. Утром, завтракая, он был молчалив и задумчив, приглядывался ко мне. Я сияла, как новенькая монетка, давая понять, что вчерашние глупые мысли уже в прошлом, и спасать меня не надо. На работу мы поехали вместе, расстались в холле, и я вздохнула с облегчением. Не успела я войти в свой кабинет, как там появился Ларионов. Каримова в поезде не было, хотя билет он в самом деле купил. С порога заявил он. Я навел справки, где он может обретаться. И что? Везде и нигде. То есть его земляки утверждают, что податься ему некуда. Но это ведь ничего не значит. Я вот что подумал, сказал Ларионов, устраиваясь на стуле. Такому поведению должна быть причина. Не поверишь, я думаю о том же, с серьезной миной ответила я. Ларионов поморщился. Я знаю, что ты меня терпеть не можешь, но если мы работаем вместе. Расскажи мне, в чем там дело. Поиски могли бы быть более эффективными. Ты знаешь то же, что и я. Девчонка не появляется дома, а ее парень, вместо того, чтобы ехать на родину, болтается где-то здесь. Как ты верно заметил, этому должна быть причина. Первая ⁇ большая любовь. Он просто не желает оставлять любимую. А вторая причина ⁇ он не желает ее оставлять, но большая любовь здесь ни при чем. И тут уместно вспомнить о недавнем убийстве. Думаешь, Киримов к нему причастен? Или девушка так считает? В любом случае, ее надо найти. Какого хрена менты не чешутся? Не видит повода вмешиваться. Так растолкуем. Дельный совет. Что еще? Ребенок Зотовой действительно умер на седьмой день. Никаких сомнений. Один ребенок умер, а другой через неделю после этого родился. Пробормотала я. Если ты имеешь в виду Юлю Бокову, то родилась она за сотню километров от их города. Сколько еще детей родилось в тот день в округе? — Должно быть немало, вот именно. — Что тебя смущает? — Не знаю, — честно ответила я. Ребенок умер, подтверждением чего являются сохранившиеся документы. Двадцать лет назад было совершенно немыслимо похитить ребенка, если ты об этом. Немыслимо для рядового гражданина, а для Бокова? Ларионов задумался. — Чисто теоретически это возможно, но... «Ребенок умер, по крайней мере, я склонен в это верить». «Отлично», — кивнула я, не желая продолжать разговор. Ларионов поднялся и ушел. Скорее всего, он прав, и мои подозрения — не более, чем разыгравшаяся фантазия. «Почему я склонна верить им, а не документам? Только потому, что они объясняют странное поведение Нины? Впрочем, и тут наверняка не скажешь. Я знаю слишком мало, чтобы делать такие выводы». Я подумала позвонить Ирине Константиновне, но тут раздался звонок, и я с некоторым удивлением поняла, сняв трубку, что звонит хозяин шашлычный. — Ольга Сергеевна, хотел бы с вами поговорить. — Говорите, — подбодрила я. — Вам надо встретиться с одной женщиной. Она через полчаса будет у меня. — Ей что-то известно о Юле? — Нет, но лучше вам с ней поговорить. — Хорошо, я приеду. Хозяин пасся возле входа в шашлычную, увидев меня, шагнул навстречу с очень серьезной физиономией. «Она в моем кабинете», — сказал тихо, и мы прошли в кабинет. Около окна сидела женщина средних лет, в цветастом платье. Я безошибочно определила в ней продавщицу с рынка, так и оказалось. «Это Наталья», — кивнула Шот. «Я вас оставлю, у меня дела», — сказал вежливо и удалился. «Здравствуйте» улыбнулась я, устраиваясь напротив. Женщина чувствовала себя неуверенно, на меня взглянула с сомнением и вдруг хихикнула. «А они вас боятся?» «Чудно. Кто боится?» «Эти, чуркистанцы наши». Я голову ломала, кто придёт, с кем надо поговорить, испугалась даже, и вдруг баба. «А вы кто?» — вновь хихикнула она. «Не представляете, Наташа, как вы меня порадовали». В ответ хихикнула я. «Пожалуй, вы одна из немногих в этом городе, кто меня не знает». «Правда? Вы из станции? Или из ментовки? Вряд ли. Там у них все куплено». Я положила на стол визитку. Она внимательно прочитала и нахмурилась. «Понятно. А что такое пресс-секретарь?» Я вторично порадовалась и ей подмигнула. «На самом деле, должность незначительная, но им мы об этом не скажем». Ага, пусть немного понервничает, нехристи. Судя по вашим словам, не очень-то вы их жалуете. Так не за что жаловать? Вкалываешь с утра до ночи без выходных, да еще облажая их подсобки не то с работы выгонят в трещота. А куда идти? Приходится терпеть, хотя и среди них люди разные попадаются. Ахмеда Каримова, вы к каким людям причисляете? задала я вопрос. Алика. К пустому месту. Что так? А так? «Болтался тут. Работать не любит. Торговец из него никудышный. Ему лишь бы пожрать, да еще потрахаться». «У вас с ним были близкие отношения?» Еще чего». «Подкатывал ко мне, конечно. Но я его быстро отшила. Он у меня дом купил. В деревне. Эти как раз об этом сказать просили». «Зачем ему дом?» «Для регистрации, ясное дело. Продала за копейки. Дороже все равно никто бы не купил». «Только с регистрации вышла незадача», — хихикнула она. «Через нашу деревню дорогу прокладывать будут. Дома под снос. Там всего-то три избы. Оформить на себя его Алек не смог». Ха, Наташа усмехнулась. «Деньги зря потратил, хоть и плевые. На меня обиделся. Ты, говорит, нарочно меня не предупредила. Но не все же им на нас наживаться», — философски закончила она. «Дом где?» «Деревня Вяхерева. Там, где объездную прокладывают?» Ага, через нашу деревню аккурат посередине и пройдет. Дом тот, что с краю, ближе к лесу. В деревне кто-нибудь живет? Последний житель, моя мама, умер семь лет назад. Дачники приезжали, но сначала один помер, потом другая. Два года, считай, деревня пустует. Теперь дорога, ее и вовсе снесут. Весьма подходящее место, чтобы укрыться на некоторое время, подумала я. «Что ж, спасибо вам за помощь», — поблагодарила я и направилась к двери. «Вы в деревню собрались?» — спросила женщина. «Да. А что?» «Там никого нет. Вчера наши туда ездили. Дом заперт. Замок и на входной двери, и на воротах, что во двор ведут. Ставни тоже закрыты. Решетки на них. Так что, если замки висят, в доме никого. Они и меня к вам послали, потому что уверены, Алика там нет». Я вернулась к окну и вновь устроилась напротив женщины. Насмотрела, улыбаясь. «Значит, они его ищут. Кстати, они... Это кто? Наши, с рынка. Выходит, уже знают, что домой он не поехал. Конечно. И о девчонки всех расспрашивают. Видать, здорово вы их напугали. Мой так вообще психует, не пойми с чего. Спрашиваю, тебе-то что до Алика и этой девки? Ты у меня прописан, тебя не тронут. А он только глазами зыркает, нехресть». «Это ваш друг?» «Сожитель. Он Махмуду Каримову дальняя родня, хотя у них нашему забору двоюрный плетень, а все родственники. Алик Каримов ему тоже никакой не брат, то есть по-ихнему брат, конечно, а по-нашему седьмая вода на киселе». «Звать сожителя как?» «Мишкой зову. Он вообще-то мужик неплохой, только больно нервный. Как Каримов здесь объявился, он вообще точно бомба стал, того и гляди взорвется. Не сошлись характерами с Каримовым? Да вроде все нормально, наши его не любят. Хотя, может, мне так кажется, но боятся точно. Чего же его боятся? удивилась я. А кто их разберет? Может, он у них дома какой-то известный человек? Чем Махмуд Каримов здесь занимается? — решилась спросить я. Разговор казался все более интересным. Ясное дело, торгует? Чем же еще? Хотя если между нами торговля его мало интересует. Почему вы так решили? Ну, у нас это целый день на рынке, и за копейку удавятся, там скупают, здесь толкнут, вертятся волчком. А этот спокойный такой, лишний раз не шелохнется. На рынке, конечно, появляется, но целый день торчать не будет. Люди разные? Ага. И мой, когда я рыночным кости перемываю, зубы скалит. А как про Каримова скажу, сразу орёт. «Молчи, дело не твоё!» Боятся они его улыбнулась Наталья. «Занятно», — кивнула я. «Каримов давно здесь появился?» «Месяца три назад. Вроде к брату приехал. Раньше я его на рынке не видела и никакого брата не знаю. Но с ментами у него полный ажур. Регистрация там и прочие дела. Теперь вот овощную базу купил за элеватором. Мой там три недели просидел, ремонтом занимался». «Что за овощная база?» «Я там не была никогда. Знаю, что от элеватора налево». От свалки далеко? Свалка вроде в другой стране. Если были в тех местах, знаете, там забор на заборе и база на базе. Машину снуют туда-сюда, дорога разбита, вокруг одни указатели, сам черт не разберет. Вечером там вообще ни души, да и днем народ без нужды не ходит. А вчера мы пришел злой, как черт, и говорит, на другой объект их перебрасывают. Постойте, ваш друг на рынке торгует или ремонтом занимается? «Вообще-то торгует», — усмехнулась Наталья. Но Каримову отказать не смог, вот и бегает по чужим делам, вместо того, чтобы своими заниматься. «Алик тоже на объекте работал?» «Нет, мой его не взял. Делать ничего не умеет. Каримов был им очень недоволен, особенно когда Ашот про девчонку сказал. Орал так, что при лавке дрожали. И сразу парни на вокзал. А он возьми, да и ослушайся. Вот и думаю, неспроста это». Девчонка-то поди влюбилась, влюбилась, дура. А у отца бабки водятся. Тогда понятно, почему Алекс здесь болтается, надеется устроиться. Чего ему в горах козлов пасти, здесь сразу человеком станет. Только я своему сказала, не выгорит. Если у девки отец не дурак, ни за что такому дочь не отдаст. Деньги на ветер. Вы идите. Вдруг посерьезнела она, не то ашот решит, что-то я разболталась? а мой велел лишнего не говорить. «Как думаете, почему они вас ко мне послали? Ведь о доме мог рассказать тот же Ашот. Так ведь чудные думают, вы мне скорее поверите. А мне что, я поговорить люблю?» Наталья опять улыбнулась, а я поблагодарила ее и вышла из комнаты. Ашот мгновенно возник в коридоре. «Наташа вам все рассказала?» — спросил чрезвычайно серьезно много проку от ее рассказа отмахнулась я ищите своего алика не то не видать вам спокойной жизни.